Глава 11. Сколько конфет украл валет? Они поспели как раз вовремя. Король и королева червей Восседали на троне Вокруг перетасованные будто колода карт Толпились разные звери Зверьки, и зверюшки Всякие твари, существа, птицы и пташки У всех на виду стоял закованный в цепи И оцепленный вооруженными солдатами Валет червей Вокруг королевского трона Сгрудились придворные Среди них терся белый кролик В одной лапке он зажал медную трубу А в другой держал свитый в трубочку пергаментный свиток Посередине зала стоял стол, заваленный конфетами У Алисы даже слюньки потекли Так ей захотелось шоколадной конфетки Поскорей бы они кончили судить, дорядить да и идите, садились к столу Подумала она Но суд еще и не начинался И пока суд да дело Алиса принялась с любопытством разглядывать все и вся Алиса никогда еще не попадала в суд, но видела книжки с картинками и могла судить обо всем сама Вон тот, что парится в громадном парике, напяленном на голову, судья А судьей-то был сам король Он нахлобучил парик, а сверху еще и корону Вид у него был такой нелепый, что, кажется, он и сам себя стеснялся Рядом с королем присели какие-то зверьки и птички Их было ровно 12 штук Это же присяжные! Догадался Алиса Пожалуй, не всякая девочка знает это слово Но Алиса знала вдобавок, что присяжные в суде заседают Потому и называются присяжные заседатели Все 12 присяжных, как один, старательно писали что-то на грифельных досках Еще ничего не началось, что же они пишут? Шепнула Алиса на ухо Грифону «Свои имена!» Прошептал Грифон «Чтобы не запамятовать их до конца судебного заседания» «Вот глупцы!» Воскликнула Алиса так громко Что белый кролик замахал на нее лапкой И строго провозгласил «Попрошу тишины!» Король вздрогнул Поправил на носу очки И стал вглядываться в зал Выискивая нарушителя Алиса стушевалась Но все равно заметила, что присяжные записали на своих грифельных досках «вот глупцы». А кой-кто из них вместо «глупцы» старательно вывел «голубцы». Представляю, что там накалякают эти громотеи во время суда. Один из присяжных так скрепил своим грифелем, что вынести это было просто невозможно. Алиса подкралась к нему сзади... И выхватила из лапки грифель Присяжный, а это оказался бил ящерко бил Тут же стал корябать коготком по грифельной доске Но коготок никаких следов на ее твердой поверхности не оставлял «Прошу прочесть обвинительное заключение», — приказал король Белый кролик поднял свою трубу и трижды протрубил Потом развернул пергаментный свиток И громко прочел Говорил король валету Эй, слуга, подай конфету А валет ему в ответ Ни одной конфеты нет И вскричал король Валет, ты украл пакет конфет А теперь... «Окончательный приговор!» «Не торопитесь, Ваше Величество!» «Пропищал кролик!» «У нас еще много чего впереди!» «Разные суды, пересуды, суды, пересуды!» «Ладно уж!» «Согласился король!» «Зовите первого свидетеля!» Белый кролик опять турурукнул в свою трубу и провозгласил «Первый свидетель!» «Прошу!» И в зал вошел котелок. Он и был первым свидетелем. В одной руке котелок держал недопитую чашку чая, а в другой – недокушенный бутерброд. Он повернулся к трону и пробормотал Уж не обессудьте, тут такое дело Чай я пил, вот и прихватил с собой еду да посуду Дома надо пить Нечего по судам с посудой мотаться Давно пить и начал Котелок помялся поглядел на плаомного зайца, стоявшего у двери, и просипел. "С 14 марта, судя по всему". "С 15", поправил его заяц. 16 -го. Прошамкала ночная Соня сонным голосом. Король ткнул пальцем в сторону присяжных. "Записать". Присяжные тут же заскрипели грифелями Они записывали все цифры подряд Получилось, как говорила телепаха Длинное чехло Вот такое 141 тысяча Пятьсот марта Котелок-то свой сними Потребовал король Отгибай Ха-ха-ха Ага, сознался, стянул И он снова ткнул пальцем в сторону присяжных Те с усердием принялись писать Котелок, который только успел стянуть с головы котелок Быстро натянул его на голову опять О, Нет, испуганно проблеял он Это мой «То есть он не мой, просто я его сам сделал на продажу, я ш -ш шляпы шью!» Вдруг королева грозно достала очки, грозно нацепила их на нос и грозным взглядом пронзила котелка Тот умолк и мелко задрожал «Не тени и не дрожи!» – успокоил его король «Ты обязан, не дрогнув, давать показания!» «Не то голову долой!» Успокоительные слова короля подействовали на котелка странным образом. Он задрожал еще больше. Алиса, сидевшая на скамейке рядом с ночной Соней, вдруг почувствовала, что ей становится тесно. «Что такое?» И тут Алиса поняла Она растет Растет, растет, растет Не сбей вы меня, пискнула Соня Извини, сказала Алиса Но я, судя по всему, И повсюду Ты тоже сейчас растешь Но ты растешь С бешеной скоростью Нельзя расти Ни с кем не считаясь Соня скорчила недовольную физиономию И отсела от Алисы А королева все это время Не отрывала от котелка Своего грозного взгляда Соня еще только усаживалась поудобнее в сторонке, как раздался свирепый рык королевы Эй, кто-нибудь, подать мне список тех, кто пел на прошлом концерте От этих слов дрожь проняла бедного котелка с головы до ног Кочелок у него на голове подпрыгнул, а ботинки соскочили с ног Дождусь я показаний Сурово спросил король Не то дрожи, не дрожи, казню Мы люди маленькие, добычайком Побаловаться да хлебушка с маслом А бабаловства у нас никакого Король подозрительно нахмурился хм. Говоришь, побаловаться? Так точно, побаловаться А баловства нет Ты что, за дурака меня принимаешь? Пылил король Когда балуются, тогда как раз и получается баловство Отвечай, без уверток Вот и, и, и заяц всегда говорит Я никогда ничего не говорю Тут же стал отпираться заяц Говоришь, говоришь? Он говорит, что не говорит Вмешался король Не увеливай, отвечай за себя сам но В таком разе Соня говорит Котелок осторожно покосился на Соню Но та мирно спала и ничего не говорила Котелок осмелел И, и всего-то, Ваше Величество, разок хлебнул чайку «А про Фоню что тут и Спросил один из присяжных «Что она говорила?» «Ну, чего не знаю, того не знаю Зря говорит и стаду Голову оторвем, заговоришь!» Гаркнул король При этих словах котелок пухнулся королю в ноги «А, существо маленькое!» Запричитал он Какая-то свинка бурно зааплодировала Король недовольно глянул на нее И тут же самые большие зверюшки бросились на бедную свинку Они затолкали ее в мешок и, подмяв под себя, уселись сверху Ага, подумала Алиса Теперь-то я понимаю, что означают непонятные слова, подавляющее большинство Довольно, сказал король котелку От тебя толку мало Я и толкую Не толкуешь, а толчешь воду в ступе Оборвал его король Тут другая свинка захлопала Но, как и первая, была мгновенно подмята подавляющим большинством Ловко они расправились со свинками Теперь с ними не справишься А котелок, подхватив башмаки, улепетывал из зала Оторвать! Спохватилась королева, но котелка уже и след простыл <ролева> <ролева> Со свидетелем покончено Подавайте свидетельницу <ролева> Дверь открылась И в то же мгновение все, как по команде, начали громко чихать Алиса почувствовала запах перца и тут же догадалась, кто вошел Она не ошиблась Свидетельницей оказалась стрепуха «Снимем с неё показания», — сказал король «Только попробуйте что-нибудь снять с меня», — воинственно заявила Стрепуха Король растерялся Белый кролик подсунулся к нему и зашептал на ухо «Сделаем ей очную ставку, Ваше Личество» «Сделаем», — пробормотал король и уставился на Стрепуху очень грозными очами «Зачем начиняют конфеты?» — спросил он. «Перцем, конечно!» — невозмутимо ответила Стрепуха. «Желе, желе, желе!» — раздался тоненький голосок. это ночная соня бормотала во сне. «Растолкать ее!» — взревела королева. «Вытолкать вам Затолкать мешок! Заткнуть ей рот!» Подавляющее большинство, сталкиваясь огрызаясь, бросилось на несчастную Соню Растолкали ее, затолкали и вытолкали за дверь В этой суматохе заодно выпихнули истрепуху Обрадовался король И со свидетельницей покончено Кто там следующий? Тут он наклонился к королеве и проговорил Я устал ворочь с тачами. Сделайте, дорогая, одолжение Сделайте очную ставку сами Хотела бы я знать, кто будет следующим? Подумала Алиса, глядя, как белый кролик копается в своем свитке Кролик? Наконец высунул нос из-за свитка И пронзительно заверещал Алиса!